Информация к размышлению. Гиммлер. Он проснулся сразу, словно ощутив толчок в плечо. Он сел на кровати и быстро огляделся. Было очень тихо. Светящиеся стрелки маленького будильника показывали 5 часов. Рано, подумал Гиммлер. Надо еще поспать хоть часок. Он зевнул и повернулся к стене. В открытую форточку доносился шум леса. С вечера шел снег, и Гиммлер представил себе, какая сейчас красота в этом тихом, пустом, зимнем лесу. Он вдруг подумал, ему было бы страшно одному уйти в лес. Так страшно, как в детстве. Гиммлер поднялся с кровати, накинул халат и пошел к столу. Не зажигая света, сел на краешек деревянного кресла и опустил руку на трубку черного телефона. «Надо позвонить дочери», — подумал он. Девочка обрадуется, у нее так мало радостей. Под стеклом большого письменного стола лежало большое фото. Двое мальчишек улыбались озорно и беззаботно. Гиммлер неожиданно ясно увидел Бормана и подумал, что этот негодяй виноват в том, что он не может сейчас позвонить дочери и сказать «Здравствуй, Крыска, это папа. Какие сны ты видела сейчас, солнце моё Он не может позвонить и мальчикам из-за того, что они родились не от законного брака. Гиммлер помнил, как Борман молчал, когда в сорок третьем году он попросил в долг из партийной кассы 80 тысяч марок, чтобы построить марте матери двух своих мальчиков, небольшую виллу в Баварии подальше от бомбежек. Он помнил, как фюрер, узнав об этом от Бормана, несколько раз недоуменно разглядывал его во время обеда в ставке. Он из-за этого не смог развестись с женой, хотя не жил в семье уже несколько лет. «Борман здесь ни при чем», — продолжал думать Гиммлер. «Я не прав. В этом моем горе толстая скотина ни при чем. Я бы пошел на все унижения, связанные с разводом. Я бы пошел на развод, хотя устав СС относится отрицательно к разрушению семьи. Но я никогда не смог бы травмировать девочку». Гиммлер улыбнулся, вспомнив самое начало. когда было голодно и когда он жил с женой в маленькой темной холодной комнате в Нюрнберге. Всего 18 лет тому назад. Он тогда был секретарем у Грегора Штрассера, брата фюрера. Он мотался по Германии, спал на вокзалах, питался хлебом и бурдой, именовавшийся кофе, налаживая связи между партийными организациями. Тогда, в 1927 году, он еще не понимал, что идея Штрассера создать охранные отряды СС была рождена начинавшейся борьбой против Рэма, вождя СА. Гиммлер тогда верил, что создание СС необходимо для охраны вождей партии от красных. Он тогда всерьез верил, что главная задача красных — уничтожить великого вождя, единственного друга трудящихся немцев Адольфа Гитлера. Он повесил над своим столом огромный портрет Гитлера. Когда однажды Гитлер заехал к Штрассеру, и увидел под своим громадным портретом худенького молодого человека, он сказал, «Стоит ли одного из лидеров партии так высоко поднимать над остальными национал-социалистами?» Гиммлер ответил, «Я состою в рядах партии, у которой не лидер, а вождь». Гитлер запомнил это. Предлагая фюреру назначить Гиммлера рейхсфюрером вновь организовавшихся отрядов СС, Штрассер рассчитывал, что СС будут служить в первую голову ему, Штрассеру, в его борьбе против Рэма за влияние на партию и на фюрера. 200 первых ССовцев объединились под его началом, всего 200. Но без СС не было бы победы фюрера в 1933 году. Гиммлер отдавал себе в этом отчет. Однако после победы фюрер назначил его всего лишь главой криминальной полиции Мюнхена. К Гиммлеру приехал Грегор Штрассер, человек, принимавший его в партию, выдвинувший идею создания отрядов СС, теоретик и идеолог партии. К тому времени Штрассер находился в оппозиции к фюреру, прямо заявляя ветеранам партии, что Гитлер продался денежным тузам тяжелой индустрии, этим кровавым капиталистам Круппу и Тиссену. «Народ пошел за нами только потому, что мы объявили священную войну денежным тузам, и еврейского, и немецкого происхождения». «Гитлер вошел с ними в контакт. Он плохо кончит, Генрих», — говорил тогда Штрассер. «СС могут стать еще большей силой и в вашей власти вернуть движение к его честному и благородному началу». Но Гиммлер тогда оборвал Штрассера, сказав ему, что верность фюреру — долг каждого члена НСДАП. «Вы можете вынести свои сомнения на съезд?» но вы не имеете права использовать ваш авторитет в оппозиционной борьбе. Это наносит ущерб священному единству партии. Гиммлер тщательно наблюдал за тем, что происходит в центре. Он видел, что упоение победой отодвинуло в определенной мере практическую работу на задний план, что вожди партии в Берлине выступают на митингах, проводят ночи на дипломатических приемах, словом, пожинают сладкие плоды национальной победы. Гиммлер считал, что это все преждевременно. И он за какой-то месяц организовал в Дахау первый показательный концентрационный лагерь. «Это хорошая школа трудового воспитания истинной германской гражданственности у тех восьми миллионов, которые голосовали за коммунистов», говорил Гиммлер. «Нелепо сажать все эти восемь миллионов в концлагеря. Надо сначала создать атмосферу террора в одном лагере и постепенно выпускать оттуда сломавшихся». Эти отпущенники будут лучшими агитаторами практики национал-социализма. Они смогут внушить и друзьям, и детям религиозное послушание нашему режиму. Личный представитель Геринга много часов провел в Дахау, а после спросил Гиммлера, не кажется ли вам, что концлагерь вызовет резкое осуждение в Европе и Америке, хотя бы в силу того, что это мера антиконституционна? Почему вы считаете арест врагов режима неконституционным? потому что большинство людей, арестованных вами, не были даже в здании суда. Никакого обвинительного заключения, никакого намека на законность. Гиммлер обещал подумать над этим вопросом.